Глава тринадцатая Багряная верви, туго стянувшая грудь древнего бога, с оглушительным треском лопнула. Ведьма стояла и растерянно смотрела на простертого рыцаря. Потом лопнула еще одно. И еще. — Да сделай же что-нибудь! — вопил внутренний голос, но она не могла сдвинуться с места. Он же стократ сильнее ее. Он ее сомнет, раздавит, причинит такую боль, какую она и вообразить не в состоянии. Он... он... Еще одно вервие не выдержало. Черный рыцарь медленно поднял руку и сжал и разжал кулак, разминая пальцы. Сейчас и жесты пойдут в ход. Любая волшба, какую он, Древний вспомнит. Но ведь магическая фигура должна была удержать его, ведь все было рассчитано. Где? Отчего? Почему она ошиблась? Ошибки не должно было случиться. Вторая рука в черных латах поднялась, кулак сжался и разжался. И ничего, никакого заклятия, никакого сдвига, никакой атаки. И тут ведьма наконец поняла. Заснеженная пустошь вокруг выглядела так, будто по ней пронесся ураган. Снег почти сдуло, обнажился черный голый камень. Скалы на склонах вулкана обрушились, и теперь тут и там возвышались груды острых осколков и тянулись новые каменные оспи. Огнистые сполохи, язычки пламени — Из оранжево-красных сделались голубовато-лиловыми. Из жерла рога бил вверх туго скрученный столб дыма, смешанного со странным белым пламенем. Дикая сила, всегда наполнявшая окрестности, навсегда текущая по своим руслам и законам, сдвинулась. Очевидно, освобождение дракона и разрушение хода Вараллор сопровождалась таким катаклизмом, что вся сила мира теперь изменила свое течение. И магия больше никому не подчинялась. Вот почему фигура с таким тщанием, выстроенная Витаром Лаэда, не сдержала дракона. Вот почему дракон не смог уничтожить ведьму одним щелчком пальцев. «Здесь...» Снаружи он уже не был полновластным повелителем всей доступной силы. Он сделался таким же, как все, заложником ее течения и ее преобразования. Правда, очень и очень могучим. Но покуда, все, что он мог, только разрушать. Ведьма очнулась от ступора, завизжала и отпрыгнула. Багряные вервия лопались одно за другим, магическая фигура тускнела и словно бы погружалась в черный камень, исчезая. А закованный в броню древний бог напротив поднялся. Высокий, на две головы выше ведьмы, черный рыцарь, мощный, грозный, как само возвездие. «Не подходи!» — завопила чародейка, отступая. «Не трогай меня!» «Куда там?» С тем же успехом она могла бы приказать Рогу не извергаться. С лязгом и стуком рыцарь шагнул вперед. Эбеново черное блестящее лицо ничего не выражало. Глаза смотрели прямо перед собой, словно тело тоже было всего лишь напяленной на сущность броней. «А может, так оно и есть?» Откуда бы у дракона здесь взялось тело, к тому же, когда магия работает совершенно по-другому? Значит, это все видимость, чтобы ее напугать и подчинить, или все-таки настоящая? Был только один способ проверить. Ведьма отпрыгнула за пределы большой фигуры, сейчас совершенно безжизненной. Остались лишь выплавленные в камне бесполезные линии и знаки. Сунула руку в поясной карман. Ага, в пальцах блеснули розоватые грани усилителя. Конечно, сила поменяла свое течение, но пропущенная через этот волшебный амулет она снова подчинится. И посмотрим еще, кто кого возьмет. Жаль только кристалликов с собой всего два, и те для некромагов сделаны. Хотела Гаттару отдать, да позабыла. Но все равно это уже огромное преимущество. Чародейка сжала в пальцах амулет, острые вершинки впились в кожу. Сила слушалась плохо, но все-таки текла в нужном направлении. Текла, распределяясь по граням и решеткам кристалла, упорядочивалась и возгонялась. И выходила уже другой удобный, свободно ложившийся в любое заклятие. Как известно, создать новое тело, вместилище для бестелесного духа — огромная проблема, одна из до сих пор нерешенных великих задач магии. Лишить же тело кого бы то ни было легче легкого. Заклятие даже не пришлось произносить вслух. Сили, пропущенные через ускоритель, не требовались архаичности вроде инкантанций или жестов, лишь четкая и ясная мыслеформа. Чары были старые, но верные, из тех, которые знает всякий боевой маг, но не всякий использует из-за чрезмерного расхода силы. Но сила, как раз то, что у ведьмы сейчас, имелось с призлихом. Миг... И черная броня словно взорвалась изнутри, распалась, застыла облаком мелкого пепла. Оно недолго повисело в воздухе, а потом, бушевавший над равнинный ветер, унес его в сторону рога. На месте каменного рыцаря крутился едва заметный призрачно-темный вихрь. «Благодарю, чародейка!» — произнес дракон у нее в голове. «Без тебя мне было не справиться. Сила, пока ты тащила меня сквозь тот проход, где мы едва не задохнулись. Да, пока ты тащила меня, сила наделила меня этим отвратительным телом. Чары, что давали мне в моей темнице лишь видимость, здесь дали реальность» и я не мог избавиться от него, я был заперт в нем, как в дубовой колоде, как в домовине. Но ты, ты освободила меня, чародейка. Вихрь качнулся и не спеша поплыл к ведьме. Она отступила, ничего не понимая. И в благодарность ведьма отступила еще на шаг и еще и побежала. Вихрь поплыл за ней, все ускоряясь. Голос дракона звучал у нее в голове, ужасающий в своем спокойствии. И в благодарность за спасение смертное, я убью тебя быстро. Вихрь рванулся и настиг ее. И северная ведьма, Госпожа Твердыни, владычица мертвых и прочее, прочее, прочее перестала быть. Свет возвращался медленно, словно наплывал издалека. Ита не могла понять, где находится. Может, случайно заснула в библиотеке? Такое пару раз приключалось с ней, и когда отец обнаруживал ее там, наказание было не избежать. Может, ее снова посадили в чулан возле кухни? Бррр, там холодно, и пауки. Память отказывалась повиноваться. Ита помнила, кто она, но никак не могла сообразить, что же с ней произошло, отчего никак не удается окончательно открыть глаза и проснуться. Она словно бы с трудом приподнимала веки, но сквозь эту щель не могла ничего различить, кроме тусклого света и каких-то мутных пятен. И голоса! Точно! Издалека доносились голоса, показавшиеся знакомыми, хотя она не могла узнать ни одного из говоривших. «Левое крыло им отдайте», — распоряжался громкий женский голос, явно привыкший повелевать. «Там есть что-нибудь, кроме спален и будуаров?» «Да, моя госпожа. Вот если запамятовали, там два заклинательных покоя, малая трапезная, кухня, пять кладовых». «Прекрасно. Пусть маги живут там. Мне нужны все маги до единого, все, кто здесь есть. Подвалы еще не расчистили?» «Заканчиваем, моя госпожа». «Побыстрее!» э, как там тебя, Бердх? Ты знаешь, что я шутить не люблю?» «Да, моя госпожа!» Бердх! Бердх! Какое-то очень знакомое имя. Ита изо всех сил уцепилась за него, как утопающий цепляется за соломинку. Бердх! Бердх! Кто же это? И вдруг память вывалила на нее все все, чем она была, все, что случилось в ее не такой уж короткой жизни, и она с трудом удержалась, чтобы не закричать. Отцовский, продуваемый всеми ветрами замок, побег, ученичество, в начале у одного баронского чародея в Хаддузе, потом в имперской академии в Арморике, плащ свободной чародейки. Нистовое желание пробиться, доказать, соперничать с этими надутыми орденскими магами. Блестящая, как ей тогда казалась идея, подчинить себе высокие широты. Долгие часы в библиотеках и хранилищах древностей, тщательное собирание, заклятий, записей, знакомств, денег, путь на север закладка фундаментов будущей твердыни, эксперименты возле рога. Тогда и появилась первая большая магическая фигура. Гости, их помощь и невыносимое соседство. Дракон, его жестокость и страсть, пленение гостей и, наконец, его последний удар. «Дракон!» Ита Ормдаль едва переводила дух. «Так все-таки где она? Что это за место и что за голоса?» И тут на нее обрушился второй удар. Женский голос, раздававший приказы, был ее собственным. Это она сама спрашивала, что находится в левом крыле. Это она ледяным тоном напоминала что шутить не любит. Ита попыталась зажмуриться, забиться в самую темноту, но скрыться от этого знания и от этого голоса, продолжавшего распекать некоего Бертха, не могла. Бертх, Бертх, ну, конечно, Бертх, мастер-эконом в твердыне. Значит, она, Ита, по-прежнему жива. Значит, дракон все-таки не убил ее, но кто же это говорит за нее? Или не вышло ли так, что она теперь пленница в собственном теле, что она заперта где-то в недрах мозга? Если бы она могла, то потрясла бы головой. Это невероятно! Попросту невероятно! Такого не может быть, не бывает! Однако же вот было. Было, и все тут. — Если это моя голова, — подумала Сити, — значит, по крайней мере, в этом закутке я кое-что могу. Так, попробуем. Мысленные усилия и темнота вокруг обрела объем, запах и форму. Зрение прояснилось. Теперь Ита сидела на старом продавленном топчине, на котором много лет спала в отцовском доме в каморке напротив лестницы, бывшей, честно-то сказать, просто стенной нишей, отделенной от коридора пыльной плотной портьерой. Над головой Иты висели пучки сухих трав, какая-то одежда и даже плетеная корзинка. Портьера слегка отошла. И именно оттуда, снаружи, и доносились голоса. Ита вспомнила, как, будучи совсем маленькой девчонкой, играла в разбойницу в засаде, прячась за эту портьеру, и стараясь подсмотреть из-за нее как можно больше. Иной раз она видела сцены, вовсе не предназначенные для детских глаз. Но когда это ее смущало? Сейчас, вспомнив детство, она на цыпочках шагнула к щели и осторожно выглянула. Она увидела холл твердыни знакомый. Она сама его обставляла, сама решала, какой высоты потолок сделать и каким камнем облицевать лестницу. И в то же время успевший измениться. Теперь он превратился в подобие муравейника. Туда и сюда сновали снежные тролли и конструкты, подгоняемые слугами, тащили какие-то грузы и доски. Где-то стучали молотки, визжали пилы, орали надсмотрщики. Все кругом переделывалось и перестраивалось с ужаснувшей и ту скоростью. Перед ней, точнее, перед тем существом, которое сейчас было ею, стоял склонившись Эконом и черкал на восковой дощечке хозяйские распоряжения. Лже-ведьма делала указания насчет каких-то магов, насчет сноса некромагических мастерских, устройства новых заклинательных покоев и насчет... Ого! Новых, больших, магических фигур вокруг твердыни, что преподносились ею как нечто чрезвычайно важное. Снос мастерских? Новые фигуры? О чем она вообще? Ита на миг даже забыла о собственном плачевном положении. Ее захлестнули злость и ярость. Как же так? Дракон! О сомнений не осталось, что голосом ведьмы говорит именно он — отнял все, ее тело, ее твердыню, все то, чего она достигла великим трудом и риском, и теперь собирается разрушить, использовать в каких-то своих непонятных целях. Да какая разница! Он бессовестно убил ее и ограбил не хуже разбойника с большой дороги. Только к его несчастью жертва выжила. Выжила и отомстит, — Ита Ормдаль судорожно вздохнула, слушая, как лже-ведьма приказывает сравнять с землей некромастерские, прежде вынеся оттуда все, что только может пригодиться для волжбы. «Она отомстит! О, как она отомстит!» «Конечно, пока еще никому и в голову не приходит, что их госпожа вовсе и не госпожа», — подумала она, — глядя на согбенную спину Бертха. Какие же они все глупцы! Недалекие, слабые людишки, кто они без нее? Сейчас они думают, что ей в голову внезапно пришла новая гениальная идея, и из кожи вон лезут, чтобы исполнить приказы. Ага, да вот как бы не так! А когда они догадаются, когда поймут, что к чему, будет поздно, Дракон добьется своего, освоится в новом мире, наберется сил. Кто сумеет тогда его остановить? Нет, на них никакой надежды. Никто не поможет, никто даже не догадается, где она настоящая, истинная северная ведьма. Ей снова придется сражаться со всем миром в одиночку. Был миг, когда ей отчаянно захотелось отдернуть занавеску, выскочить, закричать, кинуться в бой, но осторожность победила. Дракон едва ее не убил, она была слишком легкомысленна, недооценила его, недооценила силу Бога. Там, где обычный, пусть и могущественный чародей лишился всякой возможности творить волшбу, Бог лишь испытал временное неудобство. Похоже, что силой он продолжал пользоваться, несмотря ни на какие сдвиги и перемены. И кажется, он уверен, что хозяйка тела мертва. Если сейчас себя обнаружить, он прихлопнет ее, как мошку. Она должна не просто выжить, она должна отомстить и вернуть себе свое. Тело, замок, власть — все. «Нет». Не зря она, Ита Ормдаль, столько вынесла, не зря столь многого добилась. Она не забыла, что побеждает всегда самый терпеливый и упорный, и сейчас тоже будет осмотрительно и аккуратно. Она найдет, непременно найдет у дракона уязвимое место, а потом выждет подходящий момент и вышибет его из своего тела, Вышибет, как пробку из бутылки, или крысу из норы. Ита сжала кулачки. Она не сдастся. Только бы этот захватчик обращался бы с телом побережнее. Все-таки оно у нее одно. Берт тем временем ушел, кланяясь и бормоча. Все в лучшем виде сделаем, моя госпожа, в лучшем виде. А перед ведьмой появился никто иной, как сам Гаттар Анатом. Второй человек в твердыне после нее самой, так о нем говорили, и госпожа не видела в том ничего дурного. Гаттар прибился к ней случайно, еще в ту пору, когда сама твердыня была не выше фундамента, и оказался настоящим сокровищем, начисто лишенный тщеславия весь по уши в своих мастерских и мастерах в поисках новых конструктов, техник и заклятий. Анатом был настоящим, чистой воды ученым, получившим, наконец, в свои руки лабораторию и неограниченные средства для исследований. Не его вина, что область его интересов оказалась несколько необычна. Некромагия не поощрялась в баронствах и не находила развития в империи. Но ведьме это было только на руку. Она очень ценила своего первого слугу, впрочем, взаимно. Сейчас Гаттар являл собою жалкое зрелище. Встрепанный, с блуждающим взглядом, рукав Камзола полуоторван, на скуле кровоподтек. Его приволокли под руки два странного вида конструкта. Из новых, полумеханических, которые она же сама помогала Гаттару мастерить. Они что, не подчиняются самому анатому, но слушаются дракона? «Ну что теперь скажешь? Как тебя там, некромак?» Гаттар уставился на нее с ужасом. Губы дрожали. «Госпожа, почему? Станешь ли впредь исполнять мои приказания беспрекословно?» Она там затрясся. «Стану, стану, госпожа моя! Мне потребны все маги, какие здесь имеются. Ты тоже некромак? Пока что!» «Я...» я буду служить, я все сделаю. От этого растерянного взгляда, от вида человека, еще недавно являвшего собой достоинство и целеустремленность, а теперь полностью раздавленного и сломленного, идти стало плохо. Она тряслась над этим гаттаром, как над алмазной россыпью. На его холила и лелеяла, ободряла и выслушивала, подгоняла и одаряла, растила из него великого ученого. Разве для того, чтобы какой-то разбойник, даром что бог, все разрушил? Да он же даже одного смертного от другого не отличает. — Вот и славно, Некрос, но за тобой я велю приглядеть. «Госпожа!» — возопила натом, очевидно, в порыве последнего отчаяния. «Молю вас, оставьте мастерские, ведь сколько всего пропадет! Там же цеха, склады, там мы готовы были наладить изготовление конструктов бесперебойно, там...» Очевидно, выражение лица у ведьмы изменилось, потому что Гаттар подавился собственными словами и только в ужасе разевал рот уберите его, — холодно приказала она. Ита заметалась. Что делать, боги всесильные, что делать? Темный же сейчас все порушит окончательно и бесповоротно. И чем ему помешали мастерские, спрашивается? Это же, это же сокровище, а он — рушить. Но конструкты уже потащили Гаттара прочь, а ведьма Быстрым шагом направилась через холл к широко распахнутым створкам входной двери. И тут кто-то метнулся ей наперерез, под ноги, какой-то человек в темном камзоле с короткой шпагой на поясе. Упал на одно колено, склонив голову, и преградил ведьме путь. Ита с изумлением узнала в нем Витара Лаэду, которого она и не ждала уже увидеть живым ведь та фигура, что она заказывала ему, та фигура, что призвана была спеленать, сдержать древнего бога на некоторое время, она должна была бы неминуемо убить его. Госпожа ввела в заклятие компонент, забирающий при доводке жизненную силу самого чародея. По-другому столь сложные чары было бы просто не наложить». Немногие в Оролоре владели подобными заклятиями, а уж применяли и вовсе единицы по понятным причинам. Однако заклятия эти весьма действенны, а госпожа превыше всего ставила пользу для дела. Что такое жизнь одного мага, даже весьма умелого и опытного по сравнению со всей твердыней и с ее, ведьмы, далеко идущими планами? Однако этот удалец каким-то образом ухитрился выжить. Моя госпожа, молю, выслушайте, ведь мы не зря говорили с вами обо всем Лже ведьма уставилась на него с явным интересом. Что он задумал, глупец? Назовись, Мак, я забыла тебя. Так-так, выходит её память дракон забрать не сумел или сумел, но не полностью, далеко не полностью. Первая хорошая новость за это утро. «Витар Лаэда, моя госпожа, четвертый некромастер. Говори, но не отнимай зря мое время». «Госпожа!» — Витар явно был взволнован. «Нам не следует закрывать мастерские. В ближайшее время... Я уверен, что очень скоро нам понадобится много, очень много новых конструктов, целая армия. Пока я не могу доказать это, но логика подсказывает. Это все...» — Нет, о, нет, моя госпожа, я наслышана новых больших фигурах и думаю, что могу помочь найти другие места для их расположения, даже более подходящие, чем... «Глупец — Глупец! — ровным голосом сказала ведьма. — Ты что, думаешь, я не проводила изысканий? — Пшел вон! Ита мысленно застонала. Но Витар, вместо того, чтобы метнуться в ужасе в сторону, поднялся и оказался лицом к лицу с ведьмой. И с Итой тоже. И, кажется, что-то понял, потому что растерянно моргнул. Но в следующее мгновение вновь собрался. — Госпожа всецело права, — мягко сказал он, склоняя голову. — Но есть вопрос цены, которую твердыня готова заплатить и цены, которую платить не готова. Без мастерских и без конструктов мы проиграем войну, а большие фигуры достаточно дополнить кристаллами-усилителями, кои мы, хоть сейчас, можем достать со складов, и можно устраивать их, не привязывая жестко к звездным путям. Я уже все посчитал». «Войну?» — лже-ведьма вздернула бровь. «Ты сказал войну. И кто же с нами собрался воевать?» — Все, госпожа, — твердо ответил маг, — рано или поздно. Воевать с нами будут все. Но первый, очевидно, вступит империя Корвус. Даит и донесло сяха гнева, вскипевшего в сердце древнего бога. Однако дракон сумел его обуздать. Гнев сменился досадой. Дракон еще плохо знал мир смертных. Он досадовал, что зависит от каких-то существ, чья жизнь перед ним — лишь пылинка, но слишком опасался потерпеть неудачу, а в его планы неудача никак не входила. Эхо этих мыслей доносилось до Иты в виде смутных образов и ощущений, но что за планы и цели преследует Темный, она понять не могла. Может, ты и прав, Мак. Я, я получил утром донесение из Корвуса. Их легионы двинулись в поход. Дракон досадовал и на собственную невнимательность. Да, трудновато привыкать к жизни в чужом мире и в чужом теле. А у Иты сердце едва не выпрыгнуло из груди. Значит, ордена в империи не зря едят свой хлеб. Она всегда знала, что где-то здесь у них имеются соглядатые. Если не люди, то какие-нибудь иные существа или вовсе следящие амулеты. Маги в Корвусе сразу связали два и два, магию, слетевшую со своих путей, и странные дела на севере. И Цезарь немедленно двинул вперед то, что еще сохраняло силу, в отличие от магии. Знаменитые легионы Корвуса. Вот только ордена при всей своей проницательности не ведали, что против них выступит не чародейка, точно так же утерявшая способность творить заклятие но древний бог, который сам по себе был силой. Значит, я не ошибся, спокойно заключил Витар. Легионы способны на весьма быстрые марши, потому и конструкты понадобятся нам очень и очень скоро. Маги сейчас почти беспомощны, а другой армии у нас нет. Ведьма задумчиво кивнула, Аита подумала, а Ита подумала: ведь этот Витар не прост, совсем, совсем не прост. И как я этого сразу не заметила? Взгляд из-за портьера оказался для нее неожиданно полезен. «Идем!» — ведьма кивком предложила магу следовать за собой. «Расскажи, что ты думаешь о Корвусе. Легионы сильны?» Они вышли в замковый двор, сейчас тоже полный суетящихся работников, мешков со строительным мусором и повозок. Дракон поистине не терял времени даром. Часть хозяйственных построек была снесена, часть сносилась. Окружающая твердыню заснеженная каменистая пустошь, кою госпожа некогда оставила нетронутой, разравнивалась и размечалась на квадраты глубокими бороздами. Похоже, что древний решил сотворить громадную магическую фигуру прямо вокруг замка. Уиты в глазах заребило. Кажется, здесь собрались все, кого только смогли пригнать в твердыню. Силы великие! Что он задумал? Для чего ему это все? — В свое время, — со значением глядя на ведьму сказал Витар, — я имел честь поведать госпоже о моей службе в империи. — Умница! — восхитилась Сита. — Он, похоже, понял, если не все, то многое, и сейчас проверяет, что вообще помнит его госпожа, ухитрившаяся забыть его имя. — Говори толком, маг! — дракон гневался, но ему приходилось издерживать себя. — Я задала тебе вопрос. Легионы Корвуса непобедимы, когда используются правильно. Витар Лаэда не сводил с ведьмы почтительного, но в то же время и очень пристального взора. Они прекрасно сражаются в сомкнутом строю, не боятся охватов и окружений. С какой бы стороны ни подступил враг, его встретит сплошная стена щитов и копий. При этом в центре построения будут находиться лучники или арбалетчики, засыпающие неприятеля стрелами. Легионы не останавливаются на ночлег, не устроив укрепленный лагерь, не окружив он и рвом, валом и чистоколом. В них служат профессиональные солдаты, у которых очень сильно чувство локтя и боевого товарищества. Во время штурмов легионы идут на приступ под прикрытием осадных машин, составляют щиты таким образом, что получается закрытая со всех сторон черепаха. Девиз легионов — победить, не умерев. «Однако и они терпели неудачи, не так ли?» — угрюмо спросила ведьма. Ита ощущала нарастающее раздражение дракона. «Проклятые людишки с их ничтожными делами». Почему он, великий, вынужден преклонять к этому слух? Невыносимо, поистине невыносимо. — Так тебе, гад чешуйчатый! — мстительно подумала она. Разумеется, терпели госпожа. В основном, по нерадивости и беспечности начальствующих, когда легионы без разведки, очертя голову, совались в места, где невозможно выстроить правильный строй, где они попадали в засады. «Разумеется, очень многое значила магия, но ее у нас сейчас нет, насколько я понимаю, или почти нет. Это дает империи Корвус существенное преимущество». Ведьма дернула плечом, и Витар послушно умолк. «Сколько времени им нужно, чтобы дойти сюда?» — отрывисто спросила она. «От северной стены, где стоят пограничные легионы, до Твердыни, примерно неделя быстрого марша». — Но, моя госпожа, — торопливо добавил он, — очевидно, лицо ведьмы заметно омрачилось, — этого явно недостаточно, чтобы осадить и одолеть твой замок. Им нужна не скорость, а победа, потому они сперва соберут достаточно сил, а потом уже двинут их на север. — Так сколько у меня времени? — Две седмицы, моя госпожа. Быть может, три, но это самое большое. — Ведьма замолчала. Ита улавливала эхо напряженных раздумий дракона, но понять их не могла. Что он задумал? Для чего ему нужно время? Для чего вообще это все? Эта спешка, эти магические построения на земле, таких размеров, какие до сих пор не видал Араллор? «Как ты думаешь, Мак? как там тебя? Что нам лучше всего предпринять?» «Разослать дозоры, — уверенно сказал Витар, — держать связь с теми, кто присылает из корвуса донесения. Пусть сообщают о передвижениях армии. Перекрыть все горные перевалы, все подходы к твердыне, где можно нанести врагу хоть какой-нибудь урон, и, наконец, возвести хотя бы временные и небольшие укрепления вокруг самого замка. Пригодится все, что только сможет задержать легионы, и я бы не трогал некромастерские». «Заставил бы мастеров работать день и ночь, создавая армию для нас. Или же...» — тут он хмыкнул. «Нам следует уйти отсюда, пока не поздно. Отпустить всех и бежать самим, пока у нас есть немного времени. Мир велик, вы без труда найдете место. Это исключено!» — отрезала ведьма. «Мои планы, возможно, исполнить только здесь и сейчас». «Но...» — прошу, не гневайтесь, моя госпожа, но какие же... Что может быть столь важно? На этом вопросе Ита Ормдаль вся обратилась вслух. Нет, этот Витар просто находка. Жаль, что она так поздно его оценила. И жаль, что он так охотно служит самозванцу в ее облике. Впрочем, мы еще посмотрим, кому он там служит, у кого какие планы и кто в конце концов одержит победу. Будь сейчас ведьмой она... Витару за дерзкий вопрос не поздоровилось бы, и ответа он бы точно не услышал. Но дракон, занятый размышлениями и непривычной ему обстановкой, лишь удивленно воззрился на мага. — Планы? — Месть, конечно же. Они отняли у меня мой мир и власть. Они должны заплатить за все. Время пришло, маг. Витар лишь ниже склонил голову, пряча выражение лица. Аито... Мысленно застонало. Дракон спятил, лишился последнего ума в своей темнице. Он так и не понял, что здесь, наверху, протекли тысячелетия, что те силы, что заточили его, давно покинули Араллор, А может, уже и сами распались в опрах. Он одержим жаждой мести и разрушения. Он видит врага в каждом, и с его-то силищей ввергнет весь мир в огонь и тьму. И остановить его можно, лишь уничтожив. Только как уничтожить Бога? — Ты мне понравился, маг. Вот и займись, как ты сказал. — Ведьма прищелкнула пальцами. Очевидно, дракон не стал забивать голову легионами Корвуса, раз уж нашелся тот, кто может взять это на себя. — Разведку там проведи, конструктов расставь. Мне нужно время, маг, запомни. «Седьмица! Никто не должен потревожить твердыню в эти дни!» «Слушаю, моя госпожа!» — Витар поклонился едва не до земли. Ита вцепилась в пыльную ткань портьеры, за которой пряталась. «Если Витар Лаэда не дурак, а он далеко не дурак, то он сейчас понял, что с его госпожой что-то очень неладно. Может быть, она сошла с ума?» С чародеями такое тоже случается. Может, попала во власть какой-то иной сущности. Но он должен понять, что она сделалась весьма, весьма опасна. И если Витар не только умен, но еще и решителен, то он поступит единственно правильным путем. Убьет ее. Причем, чем скорее, тем лучше. И Ормдаль сама так бы и поступила». Вот только сейчас ее этот вариант, ну, совершенно не устраивал. Нужно было действовать, немедленно, срочно. Ита сжала кулаки, напряглась, крепко зажмурилась. Выскакивать на свет — безумие. Дракон сожжет ее одним взглядом, одной мыслью. Она пока не более чем заблудившаяся душа, легкое дуновение силы. Но, быть может, удастся взять под контроль его помыслы, хотя б частично. Она попыталась вдуматься, вчувствоваться в них, как бывало вчувствовалась в кипящую вокруг магию, улавливая ее потоки и завихрения. Поначалу мысли дракона оставались отрывистыми и смутными, но спустя несколько минут словно пелена спала с ее глаз. Ита увидела дракона внутренним взором. Вот он, Черная тень среди кипящей огненной лавы, причудливо перемешанный с образами внешнего мира. Среди сполохов и языков пламени мелькают то озабоченное лицо Витара Лаэды, то снежный тролль, волокущий связку досок, то горизонт с силуэтом рога, выбрасывающего в небеса непривычно тонкую струйку дыма. Значит, вот как он видит мир. Дракон сейчас и выглядел, как дракон. Черная бронированная туша с острым гребнем от головы до кончика хвоста с двумя сложенными перепончатыми крыльями с когтистыми лапищами. В глазах его бушевало то же пламя, что и вокруг. Но он, прищурившись, вглядывался в окружающее, словно стараясь связать меж собой бессвязно мелькающие образы. Ита попыталась ухватить эти образы, приблизилась, точнее успела лишь помыслить об этом, но в следующий миг огненный взор дракона обратился на нее, прожег насквозь, словно лист тончайшей бумаги, и вышиб ее вон. Ужасно, непереносимо болела голова, словно ее подожгли изнутри. Ита очнулась с единственным желанием хоть как-нибудь избавиться от этого пылающего в мозгу пламени. Шевельнулась и застонала, потому что малейшее движение вызывало приступ тошноты и огнистые вспышки под веками. Но она все-таки сумела открыть глаза. Мир плыл и качался, реальность внешняя перемешивалась с внутренней. Удивительно было ощущать себя в двух местах одновременно — в пыльной коморке за портьерой, на продавленном тюфике своего детства и в собственной спальне, где за узким окном тускло мерцал никогда не засыпавший рог. Ита одновременно взвыла от боли и засмеялась от радости. Она все-таки жива и в своем теле. Вот ее рука... Шевелится, пальцы послушно сжимаются и разжимаются. Вот ее колени, ее ступни, пряди снежно-белых волос, скользящие по груди и плечам. Она вновь принадлежит себе. А дракон? Да вот же он! Дракон никуда не делся. Вот его огненное присутствие, его тяжкий и поверхностный сон. Понятно теперь, от чего так болит голова. Похоже, он уснул вместе с уставшим телом. И пусть спит подольше. Ита поднялась, держась за голову и скрипя зубами, лихорадочно зашарила на полочке над рабочим столом. Где-то тут был нужный эликсир. А, вот он, темный флакончик каплевидной формы. Подарок одного из работавших на нее магов. Давно дело было, даже подарок запылился терпкая жидкость обожгла язык, и боль тотчас сжалилась, отступила, притаилась где-то в глубине черепа, где дремал дракон. Почему она до сих пор жива и даже обрела контроль над собственным телом? Ответ Уиты пока был только один: скорее всего, древний принял ее за один из образов внешнего мира, не разглядел в ней живую душу. Значит, ей в очередной раз повезло. «Что ж, значит, следует воспользоваться этим». Через минуту она бежала по бело-черным плиткам коридора. Сквозь пересекающий ночной сумрак тонкие лунные лучи. «Скорее! Скорее!» Ита приоткрывала одну дверь за другой, но этот этаж пока мест никто не занял. Заклинательные покои, спальни и уборные стояли пустые и прибранные. Только блестели в ночном сумраке зеркала и грани магических кристаллов в подставках. Первым делом она найдет Витара. Дальше начнет тайную подготовку в одном из этих заклинательных покоев. Берт сюда не сунется, а дракону они не интересны. О, она пообещает Витару все, что угодно, все, что только способен вообразить человеческий ум, Она вознаградит его так, как никого еще не вознаграждала. Пусть только послужит, пусть постарается, а главное — не торопится ее убивать. Но прежде нужно его еще найти. Она спустилась ниже, заглянула в одну дверь, в другую, в третью, стараясь никого не потревожить. Эти помещения уже обжили, и здесь царил полный разгром. Все безнадежно смешалось. Там, где прежде у рачительного бердха хранились метлы и лопаты, молчаливой толпой стояли никогда не спящие конструкты. В гостевых покоях храпели снежные тролли — В просторном холле беспорядочный склад досок и мешков, инструментов и все те же застывшие тесными группами конструкты, источающие заметный запах тления. Ита споткнулась в темноте, едва не упала, больно ударившись коленом о неровно сложенные каменные плитки. «Боги всесильные! Что они-то здесь делают?» Дракон тревожно заворочился в своем огненном сне. «Скорее, скорее, надо успеть!» Какая-то тень в углу шевельнулась, сдвинулась, метнулась навстречу. «Ниса!» Похоже, умница-служанка все это время пряталась по закуткам и закоулкам, дожидаясь свою истинную госпожу и стараясь не попадаться на глаза дракону. «Ниса, ну, наконец-то!» — пробормотала ведьма, совершенно счастливая. «Беги, отыщи Витара Лаэду, знаешь его?» «Только очень быстро! Или кого-нибудь из моих мастеров, кого первого найдешь? Быстро, быстро! Я ждать не могу!» Ниса со всей доступной паучьим лапом скоростью помчалась на поиски. Ита присела на плитки, стараясь выровнять дыхание и успокоиться. Дракон ворочался во сне. сполохи его мыслей и гнева долетали до нее, словно кипящие брызги. «Нет!» Пора возвращаться. Он уже не успокоится. Он сейчас проснется и обнаружит ее здесь. В дальнем конце холла появилась Ниса, тащившая за руку... Нет, не Витара Лаэду, другого некромастера. Ита хорошо его знала. Самый молодой в мастерских. Очень талантливый некромак, коего, правда, Гаттар недолюбливал за крайнюю леность и дурную бестолковость. «Рико! Вот как его звали!» «Что ж, сойдет и Рико!» «Совсем ведь мальчишка!» — подумала она, увидев его растерянное грязное лицо, встрепанные волосы, запыленный плащ. Некромак поклонился, бросил на нее испуганный взгляд. Ниса топталась рядом. За ними притусил крупный черный пес и уселся поодаль. «Ах да, это же псина молодого чародея! Ее вся твердыня знает!» «Моя госпожа...» «Рико? Верно?» «Да, моя госпожа. Я только что вернулся в Твердыню, и столько всего случилось. Потом расскажешь...» Она нетерпеливо махнула рукой. «Рико, у меня к тебе странная просьба, но исполни ее в точности. Не перемени ни слова. Обещаешь?» «Обещаю, моя госпожа. Клянусь!» «Найди мага Витара Лаэду. Найди как можно скорее. И передай ему вот что...» «Госпожа жива, но, — говорит с тобой не она, — будь начеку и помоги ей, и, Рико, никому более не рассказывай об этом нашем разговоре и о моей просьбе». Молодой некромак энергично закивал. Ита поморщилась. Дракон пробуждался. Его горячее дыхание ощущалось все явственнее, боль наплывала, несмотря даже на действие эликсира. И даже мне не рассказывай, понял? Если я сама буду тебя расспрашивать, не говори. Не было ни этой встречи, ни моей просьбы. Единственное, кому ты можешь доверять, вот она. Госпожа указала на Нису. Огонь в голове обжигал почти нестерпимо. А теперь беги отсюда, быстро, ну! Мальчишка снова испуганно на нее посмотрел и кинулся прочь. Пёс черной тенью устремился за ним. «Ниса, помоги мне вернуться в спальню как можно быстрее, и сама прячься. Я еще вернусь, Ниса, но нам надо быть осторожнее». «Вот же я попал!» — сокрушался Рика, топая по залитому лунным светом двору. «Вот попал, так попал. Кабы знать, что тут такие дела творятся, так лучше б я с тем магом в Элмире успадался» а дрова прикопал бы до времени, припрятал. Чего им в пещерах-то ледяных сделается? Эх, Клодий, Клодий, за что ты жизнь отдал? Мастерские закрыты, госпожа не в себе, да еще эта дамочка на мою голову навязалась. Чародейка Сальвия изрядно подпортила ему обратный путь. Нет, она не капризничала, стойко выдерживала тряску в седле от рассвета до заката, Но надоедлива была при этом жуть. всё то ее интересовало. И как твердыня устроена, и что за мастерские такие, и что там делается, да кто у Гаттара под началом, да кто такая госпожа, да для чего ей конструкты. Рика аж устал вилять и умалчивать. Хорошо еще Сальве это на черныша особого внимания не обратила. Чердейка она сильная — могла что-нибудь ненужное заметить. Хотя, конечно, куда ей против госпожи? Так что Рико с облегчением вздохнул, когда впереди показались остроконечные, словно сосульки, шпили и башни ледяной твердыни. Но ему и в страшном сне не могло привидеться, что его тут ждет. Вокруг замка полный разгром, Никто не встречает, не бежит с докладом к управляющему, да и вообще по ночному времени возле твердыни никого. Одни дозорные тролли, кои правда пропустили Рика без лишних вопросов. Он-то представлял себе возвращение совсем иначе. Привез две телеги отменного материала для мастерских. Орочьи тела, где такие еще найдешь? А получилось так, что их даже и не заметил никто. Только этот конструкт, Ниса, личная служанка госпожи, вынурнула невесть откуда, кинулась телеги прямо под ноги, чуть не силой стащила его вниз и поволокла куда-то. Рика только и успел увидеть округлившиеся от изумления глаза Сальвии. Ну да, таких-то, как Ниса, во всем орал Лори не сыскать. «Ждите здесь, госпожа Сальвия, я скоро вернусь!» Вернул Стон и впрямь, вскоре полностью сбитый с толку разговором с госпожой. Что во имя всех бездн здесь творится? Что делать-то, это понятно. С него хоть и второго по рангу, но все же простого некромастера взятки гладкий Исполнил порученное, и хватит. Но госпожа говорила с ним так, будто она и впрямь в большой беде. Это Аната, сильнейшая чародейка. Сильней ее может только учитель, и то не во всем. Конструкты вон не делает, кристаллы такие, как у нее, не может пока. Рика остановился и яростно почесал в затылке. Нет, не почудилось ему. Госпожа и впрямь помощи просила. И у кого? Второго некромастера, который, по правде сказать, при одном ее имени со страху приседал. Ну, дела. Черныш подошел, привалился к ноге, выразительно вздохнул. Тут я хозяин, с тобой не печалься. Вместе ты еще не то одолевали, не пропадем и теперь. Рика потрепал пса по загривку. Много чего одолевали, верно? Только почему же сейчас так страшно? Конечно, он поможет, пристроит Сальвию куда-нибудь на ночлег, додвинет да в мастерские искать этого самого Витара Лаэду. Рика его знал, как и всех кто работал в некромастерских, но знал так, шапочно, раскланяться при встрече и только. Гаттар, помнится, про него говорил «вели алмаз, да не про нас». Мол, маг-то хороший, да к некромагии способностей никаких. А что к этому делу отдельный талант нужен, то Рико по себе знал. У него, напротив, некромагические заклятия словно сами собой складывались, а вот все прочее через силу. И учитель это тоже заметил. Найдет, значит, он Витара, все ему передаст и... Забудет эту ночную встречу с госпожой как страшный сон, как она и просила. Нет, конечно. Не таковский Рика человек, чтобы не разобраться, что к чему. Да и будь тут учитель, он бы точно велел все разузнать и обдумать и доложить ему самыми подробными подробностями. Придется так и поступить. Едва он вышел во двор, темный, заваленный какими-то досками, плитками и мешками, как Магичка метнулась к нему перепуганной кошкой. Рико, наконец-то, я уже хотела идти искать тебя. Ну, можем мы наконец отдохнуть? От чего не можем? Рико пожал плечами. Сейчас вот отгоню телеги в сторонку и устроим вас. Вот, конечно, не вещь, что сейчас творится. Строительство какое-то затеяли. — А так, так-то в порядке все. Он из последних сил старался казаться уверенным в себе. — Но разве тебе не сказали, что происходит в замке? — Этот, эта, которая тебя увела. Он покачал головой. — Нет, госпожа Сальвия, Ниса, она тут вроде посыльного, просто передала мне поручение. Так что я вас устрою и по делам уеду, уж не серчайте. — Ах! Чародейка плотно взяла его под руку. — Узнаю мужской подход. Все дела до да дела. Тогда уж покажи мне, что у вас тут, да как, золотой мой, чтобы я не потерялась бы в этой вашей твердыне. — Идемте, идемте, госпожа Сальвия, все покажу. Сказать оказалось проще, чем сделать. Они изрядно поплутали по коридорам нижнего этажа, пока не нашли громадную, как пещеру, кухню, где сонный повар — выдал им остывшую похлебку. Правда, что происходит в твердыне, он пояснить не мог, только бормотал что-то вроде «приказ был все переделывать». Сальвия, как ни старалась выпытать у него подробности, не преуспела, а Рико тот просто молча опустошил миску. Наконец он проводил чародейку в пустые гостевые покои, отыскавшиеся на втором этаже, и оставил в одиночестве, Ничего, она такая шустрая, не пропадет, хоть в демонские бездны ее загони. А у него, Рико, время на исходе, госпожа, в каком бы разуме ни была, ждать не любит. Он устал так, что едва ноги волочил, но все равно влез на телегу, свистнул черныша и потрясся в направлении некромастерских, в сторону предгорий пасти дракона. Госпожа как-то сразу так завела, что мастерские и мастера находились в некотором удалении от твердыни. Разумное решение. В замок и чужие люди наведываются: торговцы, соглядатаи, послы, глаз любопытных много. Носов тоже, и нечего им соваться куда не следует. Охранялись мастерские на славу, и конструкты особые стояли на страже, и живые люди. Тролли для этого оказались туповаты. И магические заплоты госпожа самолично поставила. И сейчас Рика понял, что дела совсем не ладны. Именно потому, что первый круг сторожевых чар не сработал. Он-то приготовился, извлек из суммы зепи ключ амулет и ждал, когда чары, привычные уже язык оранжевого пламени, вырвутся из под земли. Пламя лизнет ключ амулет, да и пропустит дальше. Однако телега бежала себе по заснеженной тропе, но ничего не происходило. Ночное небо по-прежнему вращалось над ним. Луны, взобравшиеся высоко, бросали на снег горсти алмазных искр. Телега ходко тряслась по направлению к горам, а охранная магия так и не проявилась. Не может такого быть, чтобы у госпожи что-нибудь бы не работало, да еще с ее ведома. Сон с Рико слетел, как не бывало. Вскоре тропа пошла под уклон. Открылись прятавшиеся в небольшой впадине темные туши складов и мастерских. В главном здании светились несколько окон. И Рика немного воспрял духом. «Значит, мастера здесь, и он сейчас их обо всем расспросит и все разузнает, и поручение исполнит». Правда, радость длилась недолго. Сердце у него так и ухнуло в пятки, когда он разглядел городок некромастеров вблизи. Здесь царило то же безобразие и та же разруха, что и вокруг твердыни. Несколько складов было снесено, камни собраны в кучу поодаль, а место расчищено. Один склад разобрали частично. В главном здании не хватало пристроя, где располагалась как раз отладочная мастерская Витара Лаэды. Часовых, разумеется, нигде никаких, и в помине не было. И вообще не было никого. Рико спрыгнул с телеги, едва она успела остановиться, и ринулся в здание. Черныш за ним. Окна светились в кабинете Гаттара и в его заклинательном покое. Значит, туда. Рико распахнул дверь и застыл на пороге, как громом пораженный. Посреди заклинательного покоя, просторного, Вымощенного черной каменной плиткой полыхал костер. Вокруг во множестве валялись рабочие бумаги и лабораторные журналы, и гаттар Анатом время от времени подкидывал в ненасытную утробу огня очередную стопку. Он был растрепан, нечесан, лицо перепачкано сажей, а на скуле красовался изрядный синяк. Остановившимся взглядом Гаттар смотрел, как страницы корчатся в огне, как исчезает труд всей его жизни, и что-то бормотал себе под нос. — Стойте же! — Рика едва успел перехватить его руку. Бумаги посыпались на пол из ослабевших пальцев. — Уйди! — простонал Натом. Уйдите все! — Вы что делаете? Разве можно? — Рика вопил не хуже собственной матушки — когда она как-то раз застала детей за поеданием сладкого сливового пирога, испеченного на спасителево восшествие для всей семьи. — Вы что, господин мастер, как мы работать-то будем без записей? — Никак не будем, — согласился Анатом. Нарико он даже и не посмотрел, по-прежнему пялился в огонь. Там кривились и распадались пеплом строчки, написанные его рукой. «Никак не будем, юный Рико!» «А что здесь вообще происходит? Стоило мне уехать, и все спятили, дружно!» «Все спятили, да!» «Объясните мне уже все, наконец!» «Что тут объяснять?» Гаттар поднял измученный взгляд. «Она, вероятно, сошла с ума. А может, что-то пересмотрела. Только в один день... Приказала снести все мастерские. Мастеров забрала для каких-то... Для ведения обрядов, так она объяснила. «Меня тоже, но я ушел. Нигде ничего не охраняется, все брошено, и труд мой никому не нужен». «Как не нужен? Очень нужен!» — горячо возразил Рико. Ему вдруг стало очень жалко своего начальника. «Господин мастер, ну сами посудите». «Вы такой талант, такой сильный некромаг. Неужто больше никто, кроме госпожи, вас не наймет на службу? Я вот знаю, по крайней мере, одного мага, который...» «Не стоит, Рико!» Гаттар замотал головой. Встрепанные полоседые волосы стояли дыбом. «Нет никого, кому мои труды были бы нужны и интересны. Никого, кто дал бы мне возможность продолжать». «Я знаю такого мага, господин мастер! Правда знаю!» Рика в отчаянии готов был рассказать и об учителе, но Гаттар вдруг вскочил. «Не мне!» — зарычал он. «Ты жалеешь меня, мальчик! А зря! Себя пожалей! Все рухнуло! Мы обречены!» «Нет!» — вместо ответа Анатом отпрыгнул и схватил кристалл-преобразователь, валявшийся на рабочем столе. «Ой, ху, смелунг гарма!» «Беги, пока можешь!» Магия сработала, повинуясь кристаллу. Рик отпрыгнул, но не убежал. Но помочь анатому он бы все равно не успел. Гаттар начал светиться. Через миг изнутри него пробилось яростное пламя, а сам он превратился в темную оболочку с прорехами, заполненными огнем. В муке маг закричал, но еще через мгновение... На том месте, где он стоял, взвихрился огненный смерч в человеческий рост. Рико заслонился от жара рукой. Черныш зарычал и попятился. А еще через пару мгновений смерч опал и потух, оставив на полу лишь горстку черного жирного пепла, совсем недавно бывшего магом Гаттаром Анатомом. И вонь горелой плоти. — Они все спятили, черныш. «Компанию!» — всхлипнул Рико, поглаживая пса. Черныш, согласно, заворчал. Ему тут не нравилось. «Значит, все некромастера и искомый Витар Лаэда тоже сейчас в твердыне. Стоило тащиться сюда в самую ночь!» Однако внутренний голос, пробившийся сквозь отчаяние и страх, настойчиво твердил «Стоило!» но его не вернешь. А ты, Рико, не соплився, пользуйся моментом. Учитель тебе спасибо скажет. Сам спаситель, похоже, привел тебя сюда. Так не теряйся же. Рико все еще, шмыгая носом, подобрал разлетевшиеся бумажные листы и журналы. Похоже, Гаттар притащил сюда все записи, что вели мастера, все, что только нашел. Жаль, что часть успел поджечь. Но ничего осталось достаточно. В соседней комнате Рико отыскал подходящий сундук, вывалил на пол все хранившиеся в нем мешочки с травами и сложил туда бумаги и столько кристаллов-преобразователей, сколько было в заклинательном покое. Они все точно спятили, ступиду, что побросали такие ценности без присмотра. Потом глянул на небо. Ночь перевалила за середину. Луны скоро начнут клониться к горам, Звездное покрывало бледнеть. До ледяных пещер, где Рику давно уже устроил себе тайничок для связи с учителем и для хранения разных мелочей, часа полтора пешком. На телеге, пожалуй, и в полчаса можно уложиться. Лишь бы по следам кто-нибудь ушлый его не вычислил. Зато он успеет припрятать сундук, отправить учителю подробный отчет и вернуться. А потом можно и Витара Лаэду поискать» потому что, чуял Рико, перемены эти, будь они неладны, надолго, и учитель теперь потребует от него втрое больше против прежнего бдительности и внимания. Что ж, он готов, он послужит, а потом... Пошли, черныш, работы у нас еще навалом.